Глава 5. Тревога за будущее и работа с зависимостью. Невозможно говорить про подростков, не затронув тему про гаджеты и экранное время. С появлением быстрого и мобильного интернета ситуация с виртуальностью изменилась буквально на глазах. Она поменяла не только жизнь взрослых, но и жизнь детей. Эти изменения, которые произошли совсем недавно, еще не оценены до конца ни родителями, находящимися в зоне проблемы, не специалистами. Мы сейчас только начинаем понимать, что же происходит. Интернет как пространство свободы и независимости. Каким же способом можно регулировать экранное время ребенка? Начать я бы хотела с мысли, которая может показаться неправильной, парадоксальной, может быть, даже какой-то сомнительной. Но очень часто взрослые не понимают одну из сильнейших запусковых вещей. Интернет воспринимается подростками как пространство свободы и независимости, как пространство отсутствия контроля взрослых. У нас исходная ситуация такая, что по факту в жизни подростков очень мало самостоятельности. Мы их очень любим, мы о наших подрастающих детях трепетно заботимся, но из-за того, что очень высокий уровень родительской тревоги, очень много того, что кажется опасным и сомнительным, изменилась система образования, мы с огромным трудом предоставляем детям свободу во всех областях жизни. Подростковый возраст сейчас молодеет так быстро, что часто у девочек он начинается даже в 9 лет. Как только появляется специфический запах, как только появляются внешние изменения, начинает припухать грудь у девочек, мальчики начинают резко расти — это подростковый возраст. В тот момент, когда ребенок начинает взрослеть, у него изнутри прорастает невероятное желание свободы и самостоятельности, которое может быть приложено неправильно. И интернет, который мы не контролируем, ребенок воспринимает как свою территорию. «Это мое владение, там никто не знает, что я делаю. Там никто за мной не следит. Там есть много возможностей стать тем, кем я на самом деле в жизни не являюсь». В интернете можно придумать себе маску, ник, аватарку, историю. Там можно развить какие-то виртуальные качества. И если самостоятельности и интересных событий в жизни подростка недостаточно, бегство в интернет приобретает дополнительный мотив. Подростковый возраст в принципе про самостоятельность, про то, что ребенка пора отпустить. У меня есть одна из любимейших фраз, это восточная поговорка. Возможно, вы ее слышали. «Ребенок – гость в доме. Ты его накорми, воспитай, обучи и отпусти». С этим «отпусти» у нашего поколения родителей очень большие сложности. Но если не делать специальных усилий, может быть не только проблема с самостоятельностью, но и тотальное бегство в интернет, потому что только там для подростка свобода. Если же самостоятельности и хорошего наполнения в жизни достаточно, то бегство в интернет – теряет один из мотивов, и это то, что абсолютно в родительских силах. Мы не можем снизить действие остальных магнитов в интернете, но мы можем сделать так, и это абсолютно в наших родительских руках, чтобы ребенок не бежал туда, как в пространство свободы. Другое дело, надо понять, как это устроено, где мы можем эту свободу по чуть-чуть, понемножечку, очень аккуратно по шагам отдавать – потому что мало того, что ребенок ищет самостоятельности, он еще с ней экспериментирует. Эти эксперименты про пробы границ, пробы возможностей, так можно или нельзя, так опасно или не опасно, так сойдет или не сойдет. Эксперименты с виртуальной самостоятельностью. Необходимо определить, на что ребенок способен, какие провокативные знакомства, сетевые игры и попытки коммерческой активности – могут стать полем его неправильно понятой самостоятельности. Прежде всего, нужно понять, что и тяга к самостоятельности и его попытки экспериментировать – это абсолютно возрастная норма. Причем обычно это легкие попытки. О них нельзя очень сильно удариться в возрасте 10, 11, 12, 13 лет, если родители правильно проставляют маркеры безопасности. Провокативные знакомства могут быть двух типов – Ребенок может их сам инициировать, сам нарываться. И ребенок может стать мишенью. С ним могут попытаться познакомиться разные странные люди. И если ребенок уже получил самостоятельность, он должен знать определенный набор вещей. Во-первых, что интернет — это пространство масок. Как это объяснить? Можно на примере каких-то своих виртуальных знакомств, где человек не показывает свою фотографию, не рассказывает о себе, где он не какая-то опасная маска, а просто невидимка. И надо объяснить, почему он это делает. Скажите, например, этот человек публично известный, но он не хочет, чтобы его здесь узнавали. Он прячет свою настоящую историю, свое настоящее лицо за таким безликим образом. А вот эта тетенька, ей 40 лет, а у нее на аватарке стоит фото 7-летней девочки. Как ты думаешь, почему? Наверное, ей приятно помнить себя в таком возрасте. А вот здесь, смотри, какой-то странный человек. У него стоит какая-то непонятная картинка на аватарке. Он уже не мой френд, я его отписала, потому что он всегда пишет злые комментарии. В нейтральное время, в спокойной обстановке, надо показать ребенку наличие масок в интернете. Это то, что может дать пользу. Мне кажется, что первый шаг ребенка в соцсети — Свободный виртуальный полет начинается с бесконечного пролистывания различных профилей в соцсетях. Обычно 5-6 классы — это то время, когда у большинства детей появляется свой профиль в соцсети. Даже если они делают это последними в классе, но обычно в 4-5 классах они уже стремятся заводить этот профиль. А до этого ребенок зависает на занятии очень раздражающим родителей, и вызывающим у них большую тревогу. Бесконечно листает чужие ленты. Дело в том, что ребенок в этом возрасте активнейшим образом строит образ себя. Это зона его ближайшего развития. Это то, в чем он должен вырасти и встать на ноги. Зона ближайшего развития — это зона ближнего будущего. В дошкольном возрасте самооценку ребенка формируют родители. Как мы про них говорим — Так они сами про себя и думают. Мы говорим, ты плохой мальчик. Ребенок думает, что он плохой мальчик. Мы говорим, ты гений. Ребенок думает, что он гений, что он самый умный. И это тоже может ему помешать. Возраст, когда самооценку формируют родители, к пубертату заканчивается. Хотим мы этого или не хотим. Таковы законы развития. С определенного момента самооценку ребенка формируем уже не мы. Самооценку ребенка формирует референтная группа. Референтная группа — это сообщество, с которым ребенок себя отождествляет. Его компания, про кого ребенок может говорить «мы». Это то место, где ребенок строит себя. Часто провокативные сетевые знакомства и те, которые ребенок затевает сам, и те, на которые он откликается, связаны с построением образа себя. Он пролистывает бесконечное количество чужих профилей в ленте для того, чтобы понять, как делать свой. В подростковом возрасте крайне неприятно оказаться белой вороной. В этом возрасте очень важно оказаться таким, как все. И невероятно важно не чувствовать себя изгоем. И провокативные знакомства, и сетевые игры, и, с моей точки зрения, то, что начинается чуть позже, попытки коммерческой активности либо в играх, либо в интернет-маркетинге в 15-16 лет, это попытки ощутить себя в компании, с кем-то в связи, и от этого почувствовать себя лучше. Напомню важное правило при разговоре с ребенком о провокативных знакомствах, об играх и о всяких других экспериментах в сети. В подростковом возрасте меняется система управления, система взаимодействия с родителями. Прямые способы воздействия перестают работать. Если вы говорите ребенку перестань заниматься этой ерундой, прекрати листать ленту, как это сработает? В лучшем случае ребенок не отреагирует или отмахнется. А, сейчас. Он может воспринимать в штыки или делать вид, что ничего не происходит. Он в своем праве. Нам это очень неприятно. Как мама подростков я могу сказать, что это тяжело переносить. Но весь этот возраст про самостоятельность – И надо помнить, что на прямое указание «сделай» идет либо отпор, либо парадоксальная реакция. Это значит, что все, что происходит, идет по плану. Просто нам надо менять свои способы и варианты обращения к подростку. Как мы можем поступать, если мы хотим, чтобы ребенок нас услышал в той ситуации, когда он бесконечно листает ленту в соцсетях или смотрит онлайн-игры? Иногда работает провокативное предписание. Да, давай всю неделю посвятим пролистыванию ленты в соцсетях или давай на три дня зависнем в сетевой игре. Но если в этом прозвучит ирония, ребенок обидится. Насмешки, степ ребенок не выносит. Он понимает добрый юмор, он понимает хорошую шутку. Но только если он почувствует издевательство, он закроется. Мир соцсетей и мир реальных отношений. Как вы думаете, где ребенку проще? В мире, где все спрятаны за красивыми и часто нереальными фотографиями? Или в мире живого общения, где нужно уметь договариваться, где нужно войти в реальную группу, наладить какие-то коммуникации? Конечно, проще в соцсетях. Иногда мы, сами того не понимая, даем мощный пример своим поведением. Нам, взрослым, может тоже проще в соцсетях, и ребенок видит образец. Он видит, что мама давно уже не была в гостях у подружек, зато она постоянно общается с ними в комментариях. Папа давно никуда не ходил с друзьями, но он бесконечно сидит где-то в чате. Мы думаем, что дети ничего не видят. Они все прекрасно наблюдают. И мы им подаем пример, что все общение происходит в виртуале. Иногда необременительное, легкое, а с точки зрения взрослых бессмысленное общение в чатах – Это для подростков попытка уйти от собственной неуверенности в себе. Обычно взрослые люди оказываются в шоке, прочитав переписки пяти шестиклассников. К семи-восьмиклассникам, как правило, без нужды уже никто не лезет. В целом, читать посты детей, конечно, не нужно. Но в случае рискованного быстрого взросления можно добавиться к подростку как френд. Обычно содержание этих чатов кажется очень странным, даже скучным. Там сплошные междометия «ага», «угу» или мемы. Никакого осмысленного содержания. Часто много мата, и это абсолютно не то, как ребенок общается в реальности. Он может быть в переписке даже развязен или как-то пошло шутить, хотя в жизни он абсолютно скромный и краснеет от любой неловкости. Это необременительное общение, позы, театральность, принятие на себя какого-то имиджа сильно переоцениваются взрослыми По своей серьезности. Им кажется, что это катастрофа. Ваш интеллигентный мальчик или милая девочка, абсолютно приличные, ведут себя в чатах так, как вы вообще не предполагали. Что происходит с родителями, когда они это видят? Им кажется, что ребенок безнадежно испортился. Они очень серьезно относятся к тому, что там прочитали. Внутри может все перевернуться, и возникнет отвращение к этой переписке но пройдут эти 11, 12, максимум 13 лет, и если ребенок не прикрепится к так называемой «плохой компании», не попадет в неудачное окружение, а выберет себе референтную группу, соответствующую ему по уровню развития, эта бессмысленная, наполненная междометиями переписка уйдет. Скука и поиск себя в реальном мире. Что еще нужно знать про подростков, соцсети, и то, чем они наполняют жизнь. Нам иногда кажется, что дети бесконечно теряют время, особенно в интернете. Но кроме того, что им нужно это необременительное, бессмысленное с точки зрения взрослого, даже вредное общение, им нужно справиться со скукой. Я убеждена, и многие психологи тоже, что скука – это одна из доминант подросткового возраста, младшего и среднего пубертата, Может быть, вы помните свое тягучее, утомительное состояние, когда нечего делать, когда те вещи, которые в детстве еще впечатляли, перестают радовать, когда с родителями уже скучно, а с друзьями страшные не получается. Пик скуки в нашем возрасте был в 12, 13, 14 лет. Очень часто люди помнят это как одно из самых неприятных в жизни состояний. Скука действительно у подростков бывает гораздо чаще, чем мы предполагаем. Эта скука может быть связана с гормональными скачками, особенно у детей, которые склонны к полудепрессивным переживаниям. Это состояние тяжелое, но вполне нормальное. Искать себя в реальном мире сложнее. Интернет — это просто способ избавиться от этой скуки. Там всегда что-то можно посмотреть. Там достаточно минимального приложенного действия. Там всегда как будто бы что-то происходит, и ребенок не понимает, что это игра теней, что это фантомы, что это не настоящее. До определенного момента у родителей фактически нет инструментария, чтобы объяснить, что там сплошные фейки. Мы часто сами не понимаем этого. Мы тратим лучшие часы, когда можно общаться с близкими, на то, чтобы читать что-то в интернете. Этим болеют не только подростки, этим болеют и взрослые. Мобильный интернет изменил жизнь всех, и поэтому надо повышать иммунитет. Могут ли родители что-то сделать, чтобы помочь ребенку в поиске баланса между заныриванием в интернет и реальной жизнью, когда некомфортно, скучно и ничего нельзя? Часто подростки, у которых под жестким запретом доступ в интернет, маются от того, что им не дают делать то, чем занимаются все. Они говорят, все сидят в соцсетях, все играют в эти игры, одному мне вы не разрешаете. Родителям надо понимать, что это состояние подростка – онтологическая скука, на самом деле тоска по любви, по дружбе. Это тоска по действительной близости. Но общаться с подростками сложнее, чем с маленькими детьми. Они не спускают фальши, они очень хорошо видят, когда родители на самом деле общаться не хотят. То, чем могут помочь взрослые – Это выделять время на качественное общение, при этом сильно не замучивая ребенка своим желанием быть рядом. Еще нужен умеренно насыщенный график жизни подростка. Причем это не случайное сочетание слов «умеренно насыщенный». Проблема нашего поколения не только в том, что очень сложно давать детям самостоятельность, а еще и в том, что мы перенасыщаем их графики внешними занятиями. Есть определенная группа родителей, которая в тревоге за будущее, в тревоге за образование, в тревоге за интернет создает расписание таким образом, что там нет зазора, там вообще нет свободного времени. Это не умеренно насыщенный график, а очень насыщенный. Там нет времени просто посидеть, попить чай, нет времени просто поковырять в носу, нет времени погулять. Перенасыщенный график – Это рабочие дни, в которых фактически нет зазоров, пауз, промежутков и выходные дни, которые хотя бы частично не принадлежат подростку. Как ни странно, дети с перенасыщенным графиком имеют больший риск формирования интернет-зависимости. Вроде бы парадоксально, вроде бы если занятий много, некогда переключиться на соцсети. Ничего подобного. Отсутствующие паузы — Недостаточное время на отдых делает ребенка слишком усталым, чтобы расслабляться и отдыхать качественно. Самое простое, как можно отдохнуть, — это занырнуть в интернет. Если график перенасыщенный, ребенок чувствует, что его время ему не принадлежит. Я очень много с этим сталкиваюсь на практике и в консультировании, и на семинарах. Обычно подростки говорят, «У меня в следующие два года... Точно свободного времени вообще не будет, потому что я к ЕГЭ готовлюсь. У меня и раньше никакого свободного времени не было. Что еще могут сделать родители? Конечно, вырастить ребенка читающим. По моему мнению, активно читающий подросток — это тот, кто любит читать книги, а не просто листает подростковые журналы. Очень важно понимать, что если ребенок не читает, у него открывается огромная зона риска. Сейчас дети часто начинают читать не в 7, не в 8 лет, а ближе к 12-13 годам. Мне кажется, что нужно приложить все силы на старте пубертата, чтобы помочь ребенку зачитать. Итак, возможно, у школьника перенасыщенный график. У него могут быть какие-то логопедические или неврологические сложности в освоении чтения. У него может быть такая ситуация, которая влияет даже сильнее, чем сложности чтения. Это отсутствие образца в виде родителей, которые читают бумажную книгу. Это тоже тот фактор, который часто люди недооценивают. Дети не видят нас читающими. Мы читаем, но с экранов, или же не читаем, а тоже смотрим соцсети. Мы читаем, может быть, в транспорте, по дороге на работу, но ребенок не видит нас с книгой. Часто ребенок готов приложить усилия к чтению только за поощрение – может помочь система pay-to-play, когда чтение на старте, когда только идет формирование навыка. Это кажется жестким, банальным, похожим на дрессировку зверюшек, но, тем не менее, система pay-to-play работает. Можно сказать примерно так. Ты заходишь в интернет, скажем, на 20 минут, если почитал 20 минут книгу. С ребенком 9, 10, 11, 12 лет об этом еще можно договориться. После 13, 14 лет такие вещи уже не пройдут. Ребенок не даст вам выставлять собственные условия. Система Pay-to-Play – это когда усилие, связанное с чтением, меняется на расслабление в интернете. Она несовершенна, но часто работает. То, что мы можем сделать еще для подростка – Мне кажется, очень важно – это не бежать в интернет от собственной скуки, не делать первым действием после просыпания просмотр экрана телефона или планшета. Я не знаю, для многих ли это актуально, но то, что вы делаете в первый момент, когда вы встаете, является ключевым. Это принципиально. А что вы делаете, когда вы отдыхаете? Берёте ли вы книжку или открываете экран? Это тоже принципиально – Тут действительно масса образцов поведения, которые влияют на школьников. Влияет ли количество девайсов в жизни подростка на активное чтение? Действительно, количество девайсов в жизни ребенка и интенсивность использования интернета, компьютера, а также просмотр видеофильмов связаны с активным чтением прямо пропорционально. В целом, для нечитающего ребенка, который получил свободный доступ в интернет, оказывается гораздо проще получить сведения через видеоканал, чем из книги. Плотность информации, видеоигры, фильма, концентрация потоков фейковых событий в соцсетях и насыщенность той информации, которую ребенок может получить из книги, просто несравнимы для детей с неавтоматизированным чтением. Идеально до старта пубертата Приложить максимум сил для того, чтобы ребенок зачитал. Пока еще вы находитесь в пространстве относительного контроля, пока ребенок договороспособен, пока он готов вас слушать и откликаться, это время поощрения чтения как семейной традиции, как индивидуального занятия для ребенка. Это может быть праздник 50-й страницы прочитанной книги, праздник 100 й страницы совместное перечитывание смешных или очень хороших отрывков. Хорошо бы обозначить время без интернета для чтения по договоренности со всей семьей. Иначе в большинстве случаев чтение не автоматизируется. Какие проблемы провоцирует бегство в виртуальную реальность? Кроме отсутствия активного чтения, какие же проблемы и трудности в реальной жизни подростка провоцируют его на бегство в виртуальность делают склонность к гаджетам более сильной. Во-первых, это проблемы со сверстниками, проблемы с той группой, которую называют референтной, с тем окружением, которое ребенок, может быть, еще не нашел, но которое для него очень важно. Пока ребенок не нашел это общение, а у него в 13-14 лет эти потребности очень выраженные, он будет бежать в интернет, чтобы заполнить пустоту и ощущение, что он один, У него нет лучшего друга, нет лучшей подруги, нет того, кому можно позвонить. А вот написать в соцсети можно всегда. Сейчас непопулярность подростка у сверстников, кажущаяся или действительная, это то, что выталкивает его в виртуал. Мы недооцениваем силу этого фактора, но ребенку очень сложно признать, что тема непопулярности есть. Она часто возникает, когда есть какие-то особенности во внешности. Причем не только у девочек, как ни странно, но и у мальчиков тоже. Это могут быть прыщи, это может быть то, что все уже выросли, а он пока маленький, редко в обратную сторону. Это может быть отвержение каких-то его личных качеств. Он может стать объектом буллинга, школьной травли, но это крайний случай. Очень часто про непопулярность Проблемы с внешностью, отвержение и школьную травлю родители знают меньше, чем предполагают. Даже очень включенные родители, которые с ребенком рядом все время и готовы посвящать ему бесконечное количество внимания, могут упускать какие-то вещи. Для этого, помните, прямые способы не работают. Невозможно сказать «У вас есть в школе буллинг? Ты участвуешь в травле?» Кстати, про буллинг и травлю – почему-то не рассказывают дети, которые стоят в стороне, видимо, потому что они внутри понимают, что поступают неправильно, не участвуя, не защищая обижаемого ребенка. И если вы сами никогда не переживали что-то похожее на непопулярность и отвержение, вам будет сложно понять ребенка и особенно то, что он пытается делать с этой самой непопулярностью. Если вы не понимаете этого совсем, а у ребенка есть явная травля этого типа, нужно обязательно найти человека, который в детстве переживал что-то похожее, чтобы он вам все рассказал и объяснил. Либо есть книги, в которых описываются отвержения, сложные ситуации. Не зря эта тема множества подростковых фильмов и книг. Простота виртуальной жизни. С моей точки зрения, Мы часто переоцениваем важность того, что ребенок бесконечное время проводит в соцсетях, и недооцениваем то, что происходит у него в классе, в реальной жизни. Мы действительно можем не знать каких-то вещей, поэтому я бы рекомендовала прокачать эту тему. Из-за проблем с внешностью, ощущение, что он не самый крутой и не самый популярный, и что у него нет настоящих друзей или ему скучно, Ребенок легко выпрыгивает в пустоту виртуальной жизни. Я не случайно хожу челноком туда-сюда. Если сложно в реальности, сейчас очень просто убежать в виртуальность. На самом деле нам, взрослым людям, это знакомо, просто в другом формате. Наше поколение от трудностей реальной жизни убегало в чтение книг. И сейчас мы все прекрасно понимаем, что в виртуальности все проще и интереснее, Просто тогда у нас не было такой возможности, как интернет. Куда бежали вы в подростковом возрасте, когда вам было трудно, некомфортно, грустно, обидно, одиноко? Обычно было два выхода. Первый — это, конечно, чтение книг. Уход в те виртуальные миры, которых нет, о которых мы могли прочитать у наших любимых авторов. Часто только в книгах была жизнь, а все остальное было не в фокусе, Все остальное было на периферии. Иногда это было не только чтение, но и записки. Кто-то вел дневники, кто-то пробовал писать прозу или стихи. Еще был такой выход из скуки, одиночества и отверженности. Это прогулки с друзьями, если был кто-то близкий, хотя бы один или два интересных собеседника. В реальности сейчас дети очень мало гуляют. Дети раннего подросткового возраста – 10-12 лет не гуляют, потому что родители не любят отпускать их гулять одних. В больших городах и в Москве это уже просто норма. А дети 15-16 лет настолько заняты, что они уже не выходят на улицу, а гуляют так называемые сложные подростки. Я, может быть, переоцениваю и драматизирую ситуацию, но из-за ухода в виртуальность, из-за большого количества френдов и лайков, У детей почти нет реальных друзей. Вспомните, был ли у вас такой друг в средней и старшей школе, с которым вы разговаривали, общались? Есть ли такой друг, с которым комфортно хорошо разговаривать вашему ребенку? Если такого друга у ребенка нет, это фактор риска для попадания в виртуальность и поиска каких-то рискованных, стремных друзей. Если друг или друзья есть, и они общаются не в интернете, а вживую, мне кажется, нужно сделать все, чтобы они могли общаться как можно больше, пока еще график ребенка зависит от вас. Это очень важно, это очень поддерживает, это то, что остается фактически на всю жизнь. Если у ребенка нет такого хорошего общения, конечно, он будет бежать в интернет, принимать все вызовы виртуального мира, потому что подростковая психика реагирует на сотворенные миры очень чутко и замещает отсутствующие в реальности тем, что есть и в виртуальности. В реальном мире нет вещей, действий, событий, контактов, а там будут. Там у меня будет 10 тысяч друзей, там у меня будет огромная сетевая игра, там мы будем вместе что-то делать, там мне будут отвечать, если я что-то попрошу. Часто ребенок в 12-13 лет даже не очень хорошо понимает, что где происходит, настолько у него все перемешано. Перегрузка и слишком насыщенный график. Иногда толчком, выталкивающим в интернет события может быть состояние связанное с перегрузкой и слишком насыщенным графиком. Еще раз хочу подчеркнуть, что при отсутствии разрешенного отдыха разрешенных пауз, Подросток будет зависать в сети, сам не замечая, что зависает. Очень часто взрослые и дети не оценивают, сколько времени они проводят в сети. Спросите подростка, насколько ты зашел в чат? На 10 минут. Он не заметил, что прошло 40 минут. Один из способов помочь ребенку, который улетел из реальности, это дать задание записывать, сколько времени он проводит в виртуале при каждом заходе в интернет. Скажите, Мы все решили контролировать, кто сколько времени сидит в экранах. Я записываю, папа записывает, старшая сестра записывает. Ты тоже записывай. Менять мы ничего не будем, просто посмотрим. В записях, если он не откажется, могут быть не настоящие данные. Он может их занижать, но он понимая, что пишет не настоящую цифру, а какую-то придуманную, преуменьшенную, заметит, насколько долго он там сидит. Очень часто, если ребенок ничего не хочет, ничего не может, он хочет только сидеть перед экраном, то возникает тотальный контроль вместо доверия. На это толкает родительская тревога за будущее ребенка, потому что кажется, что это состояние, бесконечное листание профиля в соцсетях или зависание в какой-то игре, будет всегда. И мы начинаем действовать силовыми способами. Лечение и профилактика интернет-зависимости. Что делать, если зависимость уже есть? Есть сфера жизни, возможно, не все психологи со мной согласятся, где, к сожалению, совершенно невозможно предоставить подростку полную свободу. Эта свобода связана именно с гаджетами, интернетом, экранами, потому что это вызывает зависимость. А зависимость — это болезнь. И мобильный интернет — Это огромное искушение легкодоступного интернета везде – в кровати, в туалете, в машине, в лифте, на уроке, на перемене. Я считаю, что нужно совершать действия, помогающие созданию нормальной атмосферы для всей семьи. Нужны тарифы на телефонах, либо исключающие доступ к интернету, либо лимитированные. Я убеждена, что в доме, где есть подростки, с большой склонностью залезать в соцсети и играть в игры, должно быть общее время выключения роутера, который раздает интернет. Мне кажется, что право доступа в интернет и право регулировать время работы роутера — это, в принципе, родительское дело. Это вы не можете передоверить детям, пока им не исполнится 15-16 лет, пока вы не увидите, что они могут дозировать свои зависания в виртуале. Мобильный интернет должен быть обязательно ограничен тарифом. Либо каким-то другим образом. Это мы предполагаем, что у каждого ребенка есть смартфон, личный вход в интернет. Все это сложно организовать. Это специальные действия, иногда не самые простые. Потому что, например, роутер может быть юными хакерами эффективно взломан. Но я считаю, что это необходимая мера предосторожности. Это мера нормализации информационной обстановки в семье. Это нужно не всем детям и не всем семьям, а тем, кто считает, что зависимость есть. Есть еще одна альтернативная мера, на нее не все согласны, ведь должны быть четко работающие правила и хорошо выставленные границы. Здорово, если это есть. Это сбор смартфонов при входе в дом. Дети пришли из школы, сдали смартфоны, получили их на полчаса для проверки соцсетей, и все Это некая информационная диета. Может быть, кто-то не согласен, считает, что это насилие над ребенком. К сожалению, это вынужденная мера, особенно для тех, кто склонен к зависимостям. Мне кажется, должны быть четкие письменные договоренности о том, как количество экранного времени связано с успеваемостью. Если вы видите, что не только ей зависимость, но это влияет и на успеваемость, на то, как ребенок делает уроки, вот тут-то очень важно сформулировать договоренность о том, сколько времени доступа в интернет ребенок имеет при определенной успеваемости. В крайних случаях, когда действительно ребенка трясет, и вы не можете его оторвать от экрана, вы понимаете, что не можете отобрать у него телефон, нужен полный детокс. Полный детокс – это крайняя мера, когда на 2-3 недели вы специально устраиваете путешествие в такое место, где интернета нет вообще. Это какой-то трекинг, это дикая природа или специально выстроенное место, где интернет недоступен. И 2-3 недели вы там находитесь. Способы выхода из этой ситуации. Напомню, что мы можем контролировать экранное время ребенка до 14-15 лет. После мы уже не можем, но мы надеемся, что к этому возрасту сформируем все структуры самоконтроля. Хотя ситуация с интернетом сейчас такой непреодолимой токсичности, что 11-12-летний ребенок с неограниченным неконтролируемым входом в интернет, скорее всего, зависимость заработает. Для того, чтобы поменять ситуацию с зависимостью и выключить собственную тревогу, нужно понять, на каких крючках она держится, в чем конкретно сложность ребенка, и что в вашем образе жизни эту ситуацию усугубляет. Сейчас действительно в нашей взрослой жизни почти всегда что-то есть, что провоцирует погружение ребенка в гаджеты. Это может быть наша нагрузка, это может быть наш стиль работы, Это может быть наше удобство, когда мы перешли на электронную читалку вместо книги. Это может быть наша депрессия, это может быть что угодно, но почти всегда что-то есть. Еще есть особенности подросткового возраста. Всегда есть какой-то дискомфорт в реальном мире. Это нормально для пубертата, иметь какие-то проблемы и причины для бегства из реальности. Просто бегут теперь в виртуал, а не в книге. Я далека от того, чтобы запретить интернет, все закрыть, не давать детям аккаунты в соцсетях. Но у меня стойкое ощущение. Нельзя пускать ситуацию на самотек. Я считаю, что до возраста 13-14 лет, условно до получения паспорта, а при медленном пубертате может быть чуть дольше, родители должны контролировать экранное время подростка. Потом нужно передоверять, менять условия договора, Но при этом ребенок должен знать, что есть жизнь без интернета. Сейчас поколение детей, которые с двух трех лет с планшетом, не понимают, как устроить свою жизнь, как заполнить свое время без возможности погружения в сеть и как решать свои проблемы и утихомиривать свои страсти по-другому. То, что мы можем для них сделать, — это показать, что жизнь без интернета есть, она интересная, И мы тоже умеем жить этой жизнью. Им нужно создать защищенное пространство, где есть какое-то время, когда интернета нет, и есть время, когда можно войти в сеть. Тут до определенного момента необходима наша помощь в дозировке. Но это дозирование и какой-то контроль обязательно должны быть с прицелом, что дальше контроль будет передан ребенку и обязательно должен быть подан в таком виде, что он не рушит отношения между вами. Потому что самое главное, что у нас есть, это доверие, это приязнь, это открытость для диалога. Если мы контролируем жестко, что «нет, и все», «нет, и пошел отсюда», «нет, ты еще маленький», мы можем противопоставить ребенка себе, а это совершенно не нужно. Кто входит в группу риска? Подростки пока еще вылупляются, они все в стадии становления. В стадии куколки, что там вылупится, неизвестно. Они все еще не настоящие люди, а какое-то человеческое яйцо, человеческий детеныш. Но есть норма и не норма внутри этого периода вылупления из личностного яйца. Напомню, мы говорим в основном про тех детей, которые в зоне нормы. Если дети в тяжелой группе риска или есть какие-то патологии, для них требуются дополнительные комментарии и ответы. Первый критерий – это отсутствие патологии характера и неврологии. Что это такое? Патологии характера – это психопатия, социопатия, диагностированный синдром дефицита внимания либо диагностированные депрессии. Неврология – это тики и невротические знаки, возбудимость или, наоборот, остемия. Если у ребенка есть патология характера или неврология, нужен особенно бережный и внимательный подход, абсолютно индивидуальный, а общие советы и клише, скорее всего, не подойдут. Второй критерий кажется очень легким, но на самом деле он абсолютно непростой. Это относительное довольство собой. Очень часто ребенок, проходя через пубертат, проходит через жесткий период недовольства собой и даже ненависти к себе. Это очень-очень тяжело. Мы не говорим, что недовольство собой – патология, нет. Недовольство собой – норма. Важна его степень. Третий критерий – есть ли группа сверстников, в которой подросток свой, или есть ли хотя бы один хороший друг. Это очень серьезные критерии. Второй и третий не менее серьезные чем отсутствие патологии и неврологии. Про факторы риска нужно внимательно думать и наблюдать. Зависимость от гаджетов, возможно, от недовольства собой, возможно, от отсутствия компании. Как гаджеты влияют на учебу подростка? Какие есть критерии того, что зависимость возникла? Невозможность, неспособность вовремя прервать игру. Иногда ребенок может променять реальное общение на виртуальное – если его допустили к экрану, это тоже фактор риска. Гаджеты мешают подростку учиться самостоятельно. Если эта неспособность прервать игру присутствует, и если ребенок старше 10 лет, а ответственный за его уроки более чем на 40% принадлежит родителям, это фактор риска. Если подростку 14 лет, а ответственный за его уроки более чем на 15% принадлежит родителям, Это фактор риска, потому что он будет убегать в гаджеты от контроля вообще и от контроля за уроками тоже. Я убеждена, что если есть серьезная экранная зависимость, самостоятельности с уроками не будет, потому что в армрестлинге уроки или экраны будут побеждать экраны. Как гаджеты связаны с популярностью в коллективе? Гаджет — Это не только интересное содержание и бегство от трудностей. Это еще статусная штука. Это как марка машины. Скажи, какой у тебя гаджет, и я скажу, кто ты. Сначала это может быть статус, а потом возникает привычка. Ребенку, второкласснику, третьекласснику и даже пятикласснику смартфон не нужен. Но у всех они есть. Если у тебя нет телефона или смартфона, ты вообще кто? Ты изгой а у подростков все завязано на популярности и на общении. Как сделать так, чтобы гаджет или его отсутствие не приносили неадекватных бонусов и при этом не влияли на жизнь? Это сложная задача. Есть дети и есть коллективы, в которых, если у ребенка нет статусного гаджета, у него точно будет проблема с популярностью. Это грустно говорить, это сложно признавать, мы этого вообще не хотим понимать, Мы говорим, какая разница, какой смартфон. Надо смотреть, что за человек. Но по факту мы оказались в мире, и дети тоже, где это важно. Есть разумные школы. Может быть, есть родители в школах, которые не разрешают детям доставать или приносить смартфоны и планшеты. Но это редкость. Я знаю, что главным бонусом сейчас для всех подростков является покупка телефона желаемой модели. Таких дорогих смартфонов, как в России, У школьников нет фактически нигде. Может, только в Арабских Эмиратах. Но у нас это, к сожалению, так. Отдельно можно говорить, почему мы покупаем детям такие дорогие телефоны, когда мы не можем купить себе новую машину или улучшить свою жилищную ситуацию. И все же эту статусность гаджетов нужно признать. Да, мы тебе покупаем этот гаджет, но он у тебя для внешнего мира. Ты приходишь домой, ты его кладешь сюда — Там лежит и мой гаджет. Я его возьму на полчаса, потому что мне нужно почту проверить. Мы понимаем, что тебе важно в школе понтоваться, а дома, чтобы проводить с ним все время, это уже другая история. Не знаю, откликается ли вам эта идея, или же все не так безнадежно. Сейчас появляются люди 18-20 лет, которые сознательно меняют смартфон на кнопочную Nokia. Это философия уже хипстерская — сознательный выбор жизни без мобильного интернета. Но это не про всех. Не признавать фактор статусности гаджетов нам сейчас нельзя, и это тот вызов, с которым мы в детстве не сталкивались. Какие статусные вещи были в вашем детстве? Что было бы показателем этого самого статуса? Может быть, джинсы и кроссовки? Может быть, японский магнитофон? Чтобы понимать, что такое статусный предмет, давайте вспомним, что в период нашего пубертата было крутым. Мы же помним, что человек, у которого были специальные джинсы, специальные фирмы-кроссовки, портативный видеомагнитофон, такая-то канцелярия, был крутым. Это понятие крутости, которое мы благополучно забыли. Для ребенка очень и очень важно. Не признавать этого нельзя. Очень важно не оказываться с ребенком по разные стороны баррикад. Важно говорить «Да, я понимаю, что у всех айфоны. Я понимаю, что у кого-то даже уже iPhone 13. -й. Но чтобы его купить, нам нужно во многом себя ограничить. Главное не говорить «нет» и все. Рассказать, как это было у вас, обсудить и при этом объяснить, почему вы не готовы купить ему последний дорогущий айфон. Схема выхода из экранной болезни. Если все-таки экранная болезнь есть, а вы все это упустили, не контролировали и с мобильным интернетом ребенок прожил полгода или год, схема выхода одна. Это период детокса. Период детоксикации – время снятия интоксикации, резкого уменьшения количества интернета в жизни подростка, причем длительного. Без детокса ребенок не почувствует зависимости. Период детокса прожить очень сложно, потому что за ним следует период ломки, когда ребенку очень некомфортно, он понимает, что чего-то сильно не хватает. Мне кажется, что, по-честному, если только ваша работа не завязана непосредственно на интернете, проходить через период ломки нужно вместе. Это история, что вы не враги, а вы вместе работаете в одном направлении. Это сквозная тема пубертата. Но после периода ломки начинается успокоение. Иногда это неделя, иногда это месяц, иногда полтора, и потом интернет возвращается. Оговариваются условия. Мы тебе вернем доступ, но он возвращается уже на наших условиях с новой договоренностью. Именно вы регулируете правила, а ребенок наконец понимает, как сильно на него влияет вся эта виртуальная реальность. Профилактика интернет-зависимости. Очень важно, чтобы было согласие между родителями по поводу общей стратегии с интернетом и с экранами, а не бои доброго и злого следователя, когда мама – злой следователь, женщины более радикальны, а папа – за научно-технический прогресс. Мы сами в это любили поиграть. Это очень сложная игра, когда есть добрый и злой следователи, и есть разногласия. Тут зависимость будет вырастать в разы, а сделать что-то с ней будет гораздо сложнее. Деление на доброго и злого следователя является не отсутствием согласия, а проявлением того, что вы не идентичны. Вы не сиамские близнецы со своим мужем. У вас по множеству поводов могут быть разные позиции. Важно, чтобы вы не конкурировали друг с другом, не спорили, Это абсолютно возможно при уважении, доверии и добрых отношениях между собой. Работающая стратегия профилактики интернет-зависимости — это разговор, а не запугивание. Обычно добрый следователь — тот, кто видит какие-то плюсы. Если есть деление на доброго и злого следователя, очень важно показывать ребенку, что на самом деле между вами конфликта нет. Папа думает так, «Потому-то, потому-то и потому-то». Мама думает так «потому-то, потому-то и потому-то». Родители уважают мнение друг друга. Оно может быть разным, но оно должно быть согласованным. Если есть бои между добрым и злым следователем, ребенок юркнет между родителями, его экранная зависимость будет процветать. Ничего другого тут не скажешь, это не объедешь. Отсутствие согласованности в семье и идентичности мнений – это фактор риска. На поле этого родительского разногласия зависимость вырастет в разы. Еще огромным фактором стратегии профилактики является способность к самоорганизации в целом, не только с интернетом, когда подросток самостоятельно может регулировать время на удовольствие. Конечно, часть работающей стратегии профилактики интернет-зависимости – Это насыщенная реальная жизнь, где есть общение между людьми, есть интересные дела, не связанные с просмотром экранов. К сожалению, часто это все редуцируется. Должны быть понятная и последовательная позиция в жизни семьи по отношению к количеству виртуальности и насыщенная реальная жизнь. Что еще может вызывать зависимость? Что еще может вызывать зависимость – И где еще подростки экспериментируют с самостоятельностью? Мне кажется, что сейчас основные пробы самостоятельности в интернете. Но никто не отменял других проб. Подростковые эксперименты с табаком и алкоголем присутствуют. Они никуда не делись. Они помолодели вместе с подростковым возрастом. У всех по-разному, но в целом это возраст с 12 до 14 лет. Сейчас уже с 9 до 12 лет. Иногда бывают эксперименты не с алкоголем, а с табаком у третьеклассников, которые совершенно не могут получить никакого удовольствия от курения, но они уже хотят быть взрослыми, крутыми. Все это социальные эксперименты. Быть круче, не отстать от окружающих – это главные мотивы. Наверное, вы помните, у кого был собственный опыт курения – что, как правило, сначала курить никому не нравится. Это не вызывает никакого удовольствия. Дети себя заставляют, закашливаются, выплевывают. Эти эксперименты со временем кажутся смешными. Часто подросток просто хочет добавить социальных бонусов, потому что не может их набрать по-другому. Надо понимать, что основное — это социальный мотив стать круче, а не отстать от сверстников. Это второй мотив — потому что все уже курят, все уже пробовали, а он нет. И он не хочет отставать, потому что его, возможно, провоцируют курить. Не поддаться влиянию коллектива, сказать «нет, я это не буду» могут далеко не все. Лучше всего могут те дети, которые способны говорить «нет» не только родителям, но и удовольствиям. Для меня способность сказать «нет» тому, что предлагается, это развитая часть истории самостоятельности. Плохая компания. Конечно же, все родители очень боятся, что ребенок свяжется с плохой компанией и не сможет из нее выбраться. Будет еще меньше бывать дома, и возможностей для нормального общения не останется. А у ребенка в этом возрасте превалирует доминанта на обретение своей собственной позиции и своего места в мире. При этом у него очень маленький опыт и ощущение обладания волшебной палочкой. За тревогой родителя о том, что ребенок попадет в плохую компанию, пойдет не той дорожкой, обычно стоит страх. И это настоящий страх, иногда очень сильный. И, возможно, при каждом столкновении с друзьями ребенка, родитель вспоминает свою историю или какого-то своего родственника, который попал в плохую историю и все закончилось нехорошо. Тревога от ощущения, что подросток абсолютно не слушается. Он совершенно невменяемый, недоговороспособный, действует так, что родители начинают давить, а такой способ в подростковом возрасте не работает. Чем больше родитель давит, тем больше подросток сопротивляется, тем хуже он слышит. Часто взрослые забывают, насколько трудно, скучно, иногда даже экстремально быть подростком то, насколько влияет на подростка плохая компания, и вообще компания люди обычно забывают. Вспомните, пожалуйста, свое действие, на которое вы пошли как бы не совсем по своей воле, были спровоцированы друзьями или теми, кого считали друзьями. Какой-то эксперимент, какое-то дурацкое действие, связанное с внешностью, с табаком, с алкоголем, с какими-то необычными поступками. Что-то несерьезное, Какая-то идиотская вещь, типа подброшенного кошелька на веревочке. Помните эти эксперименты прыгания с гаражей, подбрасывания дымящихся пластмассок в лифт, монетки на рельсах, может быть, даже кража, оскорбление или какие-то слова? Когда что-то в вас понимало, что это не так, но, будучи спровоцированными какими-то действиями и словами тех, кто был рядом, вы это делали. Сейчас ничего не изменилось, кроме степени самостоятельности подростка. Теперь эти эксперименты скорее переместятся в виртуальность. Но в какой-то момент эксперименты с алкоголем и табаком тоже настанут. Просто чуть позже. Эту свободу, когда родители на работе и можно кидать мешочки с водой, бомбочки и всякие другие вещи с балкона, когда можно на прогулке выслеживать преступника — Залезать в подвалы — этот этап развития наши дети, с которыми гуляют за ручку до конца средней школы, чаще всего минуют. Но всех экспериментов с самостоятельностью избежать нельзя. Психологи видят, что некоторый тип общения и некоторый вид времяпрепровождения в начальной и средней школах в принципе отмирает, что дети так уже себя не ведут. Они так не живут, не гуляют компаниями, не играют в игры — Не устраивают этих провокативных инициатив, потому что изменился образ жизни, потому что другая степень самостоятельности перемещений, потому что другая степень надзора, потому что при ребенке почти всегда есть взрослый. У них нет этой ступени развития, но она есть в интернете. Не потребитель, а деятель. Для того, чтобы ребенок не вырос потребителем, Для того, чтобы вам не приходилось криком вытаскивать его из планшета и ором отрывать его от каких-то экспериментов с самостоятельностью, у вашего подростка должны быть какие-то увлечения и какая-то зона успешности. Должно быть что-то, что ему нравится. Это не пустые казенные слова, которые непонятно про что. Это абсолютно конкретные вещи». Подросток не станет сильно зависимым от экранов и не попадет в жесткую алкогольную или табачную зависимость, если у него есть нормальные хорошие увлечения, зона успешности и нормальный эмоциональный фон в общении с родителями. Инфодетокс для всей семьи. Если уж пытаться что-то менять в жизни подростка, то тараканов, то есть степень зависимости, нужно травить во всех комнатах. Нужно делать так, чтобы детокс был сразу для всей семьи, чтобы для всех было время, принципиально свободное от гаджетов, о котором заранее договорились. И договоренность должны соблюдать все члены семьи. Скажем, «Мы в восемь выключаем роутер на час» или «Мы выключаем его совсем, потому что мы ценим семейное время, мы хотим быть вместе, а не каждый в своем экранчике». И нужно понимать… Для того, чтобы это получилось хорошо, для того, чтобы эта система заработала, для того, чтобы появились вероятность не страдать из-за того, что нельзя залезть в интернет и возможность получать удовольствие от общения, должно пройти время. Предыдущая модель, где интернет занимал очень большое место, должна быть демонтирована. Хотя часто именно это главная морковка у родителей – поощрение ребенка экранным временем или покупкой собственного гаджета.